Глава тринадцатая. Я вообще-то хотел извиниться. За что? За все. В горле пустыни рубль хали. Достаю из кармана на двери бутылку минералки, открываю. Пить хочешь? Нет. Возьми хочешь же не отравлено. Надеюсь. Вижу движение уголка губ, попытка в улыбку. Рили. Протягиваю бутылку. А ты? Оставишь глоток. Кивает. Взгляд отводит и тушуется почему-то. А я замечаю грязь на руках, на своих, на её, да чёрт, и на брюках тоже. А у неё на колготках дыра. Всё-таки асфальт зацепило. Прости, да я тянусь к бардачку, выуживаю пару влажных салфеток. Спасибо бате, приучил иметь в машине необходимый набор. Твою ж из бардачка выпадает блестящая пачка. Чувствую, как сбивается дыхание мышки. Запихиваю обратно хренову фольгу. Главное, если бы ещё пользовался. Ну, в смысле, салфетки руки протри и коленку. Садины нет? Нет, нормально. Спасибо. На протягивает бутылку. Слушай, это не мои вообще-то. Кто? Ну, чёрт, я покраснел. Покраснел. Покраснела, охренеть. Мне всё равно. Неужели? А есть что-то, что тебе не всё равно? Неожиданно почти рычу на неё, потому что вспоминаю тот злополучный день, вспоминаю её стоящую на коленях смех парней и девиц. Чёрт. Прости. Есть, но я не хочу об этом говорить. Вижу, как становится жёстким подбородок, зубы сжимает. Ну, естественно, а чего ты ждал, Тор, что она вот так вот сразу и растает? Почему? Потому что ты её из подтачки вытащил. Да если бы не ты, она бы туда и не попала. Вот же. Мы так и будем сидеть? Можем лечь. А да что за хрень? Кто меня за язык тянет? Вот куда я лезу, кретин? Тогда я лучше пойду. Пока. Она поворачивается к двери, а я резко подаюсь в бок, стараясь удержать и прижимая её телом. Пусти. И снова драммашина, и дыхание на пределе, и в груди давит, и глаза её совсем близко. И я просто смотрю, тону, не выгребаю, иду к дну, вязко, резко, ведь и вата. Сочиняю рэп на ходу, смотрю в глаза и понять не могу, чем зацепило меня, чем поймало в капкан мое сердце. Ты что поешь? Рэп читаю только что придумал. Хочешь? Рэп? Ты? Прикинь, есть такой грех. Ну жги. И улыбается, улыбается, а я жгу. Твоя улыбка как солнце, и смех, и слезы для меня весь мир. Это серьезно. Я просто смотрю, тону, улетаю, не выгребаю и иду к дну. Вязко, резко, вети вата, сочиняя на ходу фразы без мата. Смотрю в глаза и понять не могу, чем зацепила меня и поймала в капкан. И сердце как драмашина, а ты твердишь постоянно, мне все равно. А от этих слов я иду на дно. Все, остановилось сердце. Жду вердикт. Не дышу, кажется. А она бледнеет. Круто. Я чувствую ее всю, до кончиков пальцев чувствую. И ее сердце с моим в унисон и все как сон. Так, стоп, хватит, хватит, не могу. Поравливаюсь в ее глаза, как в нору за белым кроликом. Поцелуй меня, мышь.